Прилагательные, полные и краткие. Краткие имена прилагательные не склоняются, но изменяются по числам, а в единственном числе – по родам. В предложении краткое прилагательное обычно является сказуемым. У кратких прилагательных с основой на шипящую мягкий знак на конце не пишется. Горяч. Краткое прилагательное. Орфограмма номер 20. Запомни фразы. Будьте внимательны, будьте добры, будьте любезны.